Но оно было не единственным. Была ведь еще и группа ЭЗАУ. Нетрудно догадаться, что конкуренция не замедлила возникнуть. Правда, она была несколько односторонней. До времени ЭЗАУ не знал о работах военного министерства. Тем менее он казался защищенным против интриг, и в результате остался за борт. В тот самый день, когда Британия и Франция объявили Германии войну, профессор ЭЗАУ имел беседу с генералом Беккером. Генерал твердо обещал ЭЗАУ помощь и содействие военного министерства. Он согласился, что ЭЗАУ необходимо снабдить особым мандатом, который представлял бы ему необходимые полномочия и подтверждал бы особую важность, особое военное значение уранового проекта. Однако сам Беккер такого мандата не дал. Он попросил ЭЗАУ прийти к начальнику отдела военных исследований Шуману с заготовленным проектом мандата и проинформировать его о состоявшемся разговоре. ЭЗАУ чувствовал себя окруженным. Он немедленно отправился в Министерство экономики договориться о поставке сверхчистых урановых соединений и ради. Этот вопрос требовалось урегулировать как можно скорее, чтобы военно-воздушные силы не успели перехватить все запасы и пустить их на изготовление радиоактивных светомасс. В Министерстве ЭЗАУ разговаривал так, будто мандат был у него уже в кармане. Затем, прихватив своего помощника профессора Меллера, ЭЗАУ направился к Шумуну, но тот почему-то не сумел их принять. В понедельник 4 сентября, в полдень, ЭЗАУ и Меллеру все же удалось повидаться с высшим чиновником из исследовательского отдела доктором Баше, который был прямым начальником Дибнера. Эзау принес заготовленный проект мандата и попросил передать мандат через Шумана на подпись Беккеру. Однако Баше ответил, что не уполномочен вести столь важное дело, и Эзау пришлось покинуть департамент с пустыми руками. Но, видимо, в суматохе первых военных дней он и на сей раз ни о чем не догадывался, Он все еще был убежден, что мандат будет у него не позднее 7 сентября, в чем и заверил Министерство экономики. Во вторник утром Эзау еще не было на месте. Мюллер позвонил в департамент и попросил Шумана ускорить подписание мандата. Но почти тотчас в бюро стандартов пожаловал Баше. Не дожидаясь Эзау, он сообщил, что Шуман уполномочил его передать. Эзау в мандате отказано. Департамент армейского вооружения начал собственное урановое исследование. Возмущенный Эзау помчался в Министерство просвещения жаловаться своему шефу, профессору Менцелю, и только от него узнал, как безжалостно надул его Департамент армейского вооружения. Менцель же передал Эзау и приказ Департамента свернуть все урановые эксперименты Эзао был вынужден подчиниться. Но его энергичные протесты как бы подстегнули военное министерство. Уже 8 сентября из Лейпцигского института теоретической физики был срочно вызван в Берлин молодой физик доктор Эрих Багге. Еще до войны с ним говорил о возможной работе для военного министерства профессор Позе. Встреча Позе и Багге произошла в мае, и Багге уже успел прочно забыть о ней. Вряд ли нужно объяснять, что сулило в первый день войны получение толстого зловещего пакета цвета буйволовой кожи, и вряд ли можно описать, что пережил Багия, прочитав приказ прибыть в военное министерство для отчета. Уложив в чемоданчик фотографии близких, книги для чтения в дороге, теплое белье и прочие необходимые на фронте вещи, Баггия направился в Берлин. Только попав в здание на Харденберг-штрассе и встретив там Дибнера, Багге понял, что судьба пощадила его. Вместо того, чтобы отправить на фронт, от него просили помощи в организации экстренного и совершенно секретного совещания, на котором должно было состояться обсуждение возможностей практического осуществления уранового проекта. В списке химиков и физиков, составленном Дибнером и Багге, с фамилией профессоров Боте, Гейгера, Штеттера, Гофмана, Маттауха и докторов Багге, Дибнера и Флюге. Разумеется, была в нем и фамилия Гана. Повестки участникам совещания разослали точно таким же образом, как перед тем Багге. Багге получил повестку в Лейпциге 14 сентября, но он уже все знал и был спокоен, зато остальные пережили то же, что и Багге, после получения первой повестки. 16 сентября группки молодых физиков и знаменитых старцев с трагическими чемоданчиками в руках и с выражением страха на лицах подходили к дому номер 12 на харденберг Харденбергштрассе. Вот краткие записи тех дней из дневника Гана. Четверг, 14 сентября. Непрерывные дискуссии по Урану. Пятница, 15 сентября. Дискуссии с Вайтзекером Шуман Эзау. Суббота, 16 сентября, шумановское совещание, присутствуют ядерщики, но самого Шумана нет, разработка программы, звонил Эзау, просил принять его. Отсутствие профессора физики Эриха Шумана на совещании может на первый взгляд показаться странным, но присутствующих оно не удивило, они прекрасно понимали его причину. Шуман, занимавший далеко не маловажный пост, был весьма характерной фигурой тех лет. По счастливой для него прихоти судьбы, он был отдаленным потомком великого композитора и усердно эксплуатировал это родство, конечно, в духе требований времени. Он сочинял военные марши. Столь нужные по тем временам марши приносили ему немалый доход, и его композиторская слава в глазах некоторых представителей власти, возможно, затмила славу великого предка. И хотя некоторые острики за спиной профессора Шумана сочиняли злые каламбуры, в которых рифмовали слова «физик» и «мюзик», общего между самим Шуманом и физикой было немногим более, чем между физикой и музыкой. Тем не менее, а может быть именно в силу преклонения перед способностью сочинять марши для вермахта, Шуман был назначен на пост начальника исследовательского отдела в департаменте военного вооружения, а кроме того, на заведование кафедрой военной физики в Берлинском университете. Но одно дело отношений власти, другое крупных физиков. Упомянутое совещание было последним совещанием специалистов, куда пригласили Шумана. Несколько слов об ЭЗАУ, отсутствие которого на совещании, вероятно, уже не требует особых разъяснений. О том, что Шуман вызывает особо важные совещания, ЭЗАУ узнал совершенно случайно. Он снова помчался к Менцелю и попросил объяснить, что же в конце концов означает подобное отношение. Менцель заверил ЭЗАУ, что он полностью в курсе дела и уже имеет с Дибнером договоренность обсудить проект работ еще до начала совещания. Мои ожидания оказались тщетными, писал впоследствии Эзао, Но через некоторое время, мне совершенно случайно, удалось узнать от одного профессора, который был участником совещания 29 апреля 1939 года, что на совещании в военном министерстве присутствовали некоторые ведущие физики, которые даже и в дни совещания продолжали заверять меня в желании работать совместно. Однако, если кому-либо из участников и показалось удивительным отсутствие ЭЗАУ, ни один из них не высказал этого вслух. ЭЗАУ оттирали все дальше, но он не думал смириться. Совещание началось с сообщением Баши, который доложил, что по сведениям германской разведки в некоторых странах началось проведение урановых проектов и попросил собравшихся дать обоснованные рекомендации относительно необходимости проведения аналогичных работ при поддержке военного министерства. Затем развернулись дискуссии о принципах действия урановой машины и о том, будет ли она вообще работать. Основой для дискуссии послужила статья, опубликованная за несколько дней до совещания в Physical Review, журнале, который в течение войны немецкие физики прочитывали от корки до корки. Статья принадлежала Бору и Уилеру, и в ней содержалось теоретическое доказательство того, что наибольшую вероятность расщепления имеют ядра легкого изотопа урана-235. Но в природном уране легкого изотопа содержится ничтожное количество, примерно 7 частей по весу на 1000. И если на основании статьи сделать вывод о необходимости получения чистого урана-235, это, по мнению Гана, означало, что практическое осуществление проекта столкнется с почти непреодолимыми трудностями. В развитом флюге теоретическом обосновании соображение Бора было доведено до крайности. Однако профессор Гейгер энергично настаивал на жизненной необходимости для Германии вести работы, даже если шансы на практический успех окажутся ничтожными. Тогда Багге предложил, казалось бы, вполне естественный выход — пригласить из Лейпцига его шефа, профессора Гейзенберга, и поручить ему разработку теории цепной реакции в Уране. Однако это предложение было встречено весьма холодно. Особенно резко возражали против Гейзенберга Ботте и Гофман. Причина была довольно вздорной, но она еще не раз осложнит отношения между физиками. Дело в том, что на совещании присутствовали исключительно физики-экспериментаторы. Они всегда относились к физикам-теоретикам с плохо скрываемым пренебрежением и в то же время соперничали с ними. А Гейзенберг был признанным старшиной физиков-теоретиков. Справедливости ради следует сказать, что отношение теоретиков к экспериментаторам было ничуть не лучше. Все-таки Багге сумел уговорить Дибнера и Гайзенберга решили пригласить на следующее совещание. После совещания, на котором он так и не появился, Шуман ходатайствовал перед Беккером о сформировании группы ядерных физических исследований, подчиненной Департаменту армейского вооружения. Отныне работы разрешалось упоминать только под условным названием ⁇ Создание новых источников энергии для Р ⁇ ракетных двигателей. Руководителем группы назначили Дибнера. В те сентябрьские дни Багга, чувствуя, что ему довелось стать участником исторических событий, впервые в жизни решил вести дневник. Вот одна из первых отрывочных записей. 16 сентября 1939 года вызваны для отчета в Департамент армейского вооружения в Берлин дискуссии с доктором Дибнером, участие в совещании по важному вопросу возвращение в Лейпциг. Важный вопрос теперь стал государственной тайной. После совещания любые упоминания в печати о возможностях создания урановых реакторов и атомных бомб были запрещены. Вскоре последовали и практические меры. В военной инстанции на цензуру поступила статья от одного из работников фирмы Siemens. Автор выступал под псевдонимом, но проверкой было установлено, что он заместитель директора Сименсовского института расщепления атома. Автор с энтузиазмом писал о блестящих перспективах, открывшихся перед Германией благодаря открытию немецких ученых. Он особенно напирал на то, что энергии взрыва вполне достаточно, чтобы превратить в развалины и взмести в атмосферу даже гигантский город, и восторженно восклицал, какой ужасающей силой уничтожения располагали бы военно-воздушные силы, атакуя врага подобным оружием. В статье даже утверждалось, что эксперименты со все возрастающими массами урана идут уже полным ходом, И во избежание непредвиденных последствий приняты строжайшие меры предосторожности. В частности, ведется строжайший контроль температуры урана, облучаемого нейтронами, предсказывал автор, и возможность использования атомной энергии на электростанциях. Военные немедленно запретили публикацию, также поступили они и с другими работами. Вплоть до 1942 года в немецкой печати не появилось ни строчки об атомной энергии, и связанных с нею физических исследованиях. Однако за 10 гитлеровских лет некоторые немецкие физики еще не успели смириться с цензурой, и самые горячие из них добивались права публикации работ об исследованиях, не имевших прямого отношения к урановому проекту. В 1942 году Некоторые наиболее безобидные статьи появились в печати. Хотя имелось достаточно оснований согласиться с выводами Бора и Уиллера, совещание 16 сентября так и не пришло к определенному выводу, какой же изотоп урана расщепляется при захвате нейтрона. Чтобы решить это раз и навсегда, следовало бы поставить эксперимент, подвергнув каждый изотоп в отдельности, бомбардировки нейтронами. Но для этого требовалось разделить изотопы, получить некоторое количество каждого из них. Работу поручили Хартеку, поскольку он уже имел практический опыт разделения изотопов многих элементов, включая ксенон и ртуть. Но с ураном Хартеку еще не приходилось иметь дело. Разделение изотопов урана казалось ему вполне осуществимым, поскольку процесс, разработанный Клузиусом и Диккелем, был довольно несложным и действовал безотказно. В принципе, конструкция аппарата для разделения представляла собой вертикальную колонну из двух, вставленных одна в другую труб. Температура внутренней трубы поддерживалась более высокой, И когда в пространство между внешней и внутренней трубами вводили газообразную смесь двух изотопов, легкий изотоп концентрировался у более горячей трубы и в силу естественной конвекции поднимался вверх. Следовательно, задача заключалась прежде всего в изыскании такого химического соединения урана, которое было бы газообразным. Тут-то и возникла первая техническая трудность. Хартеку и его сотрудникам вскоре стало ясно, что единственное более или менее подходящее газообразное химическое соединение урана гексофторид урана, шестифтористый уран, чрезвычайно агрессивно. Почти все материалы, которые имелись в распоряжении Хартека, очень быстро корродировали под действием этого газа. Не менее неприятным его свойством было и то, что он переходил в твердое состояние уже при температуре чуть ниже 50 градусов или в контакте с самыми разнообразными веществами, включая воду. И все же Хартек решил попытаться. Для начала ему требовалось всего лишь 12 граммов или 1 литр этого газа. В начале октября ИГ Фарбен Индустри согласилась изготовить требуемое количество. Ей было направлено 100 граммов урана а в Гамбурге, в лаборатории Хартека, спешно готовились к сборке аппарата Клаузиуса Диккеля. Тем временем приближался день второго совещания, назначенного на 26 сентября. В Лейпциге Гайзенберг и Багге торопились с разработкой принципов экспериментальной установки для измерения количества нейтронов, освобождающихся при расщеплении ядер урана. Попутно Гейзенберг занимался и теоретическим рассмотрением цепной реакции. К тому времени он уже четко уяснил возможные методы получения атомной энергии. Их было два, и они принципиально отличались друг от друга. Один позволял осуществить реакцию в некой урановой топке и управлять ею, а другой приводил к взрывному развитию реакции. Для осуществления управляемой цепной реакции следовало разрешить серьезную задачу – подобрать вещество, которое было бы способно замедлять рождающиеся определения урана быстрые нейтроны, не поглощая их. При этом замедление должно подчиняться определенным условиям, ибо сам уран-238 весьма охотно захватывает нейтроны, скорости которых находятся в определенных границах. Но захват ураном-238 нейтронов, выделившихся при расщеплении ядер, нежелателен, поскольку он будет препятствовать поддержанию цепной реакции. Замедляющее вещество или замедлитель должно успевать на весьма малом отрезке пути затормаживать нейтроны до скорости меньшей скорости резонансного поглощения только в этом случае нейтроны не будут понапрасно поглощаться атомами урана 238 и станет возможно поддерживать цепную реакцию. По мысли Гейзенберга, замедлитель и уран следовало перемешать между собой, сделав из них некое подобие пасты. Что же касается взрывного развития реакции, то по убеждению Гейзенберга Его можно было осуществить, только воспользовавшись чистым ураном-235. Готовился к совещанию и Хартек. Вместе с доктором Суэссом, они пытались найти методы создания атомного реактора. Как и Гейзенбергу, им сразу же пришлось столкнуться с проблемами замедлителя. Суэс экспромтом, как бы в озарении, предложил использовать тяжелую воду. Поначалу Хартек резко возражал. Он-то прекрасно знал, чего стоит набрать даже ничтожное количество этой драгоценнейшей жидкости. Еще в 1934 году он в течение многих недель пропускал ток через небольшой сосуд с водой ради того, чтобы добыть всего лишь несколько кубических сантиметров тяжелой воды. В те дни он работал в Кавендишской лаборатории у самого Резерфорда. И это было первое задание, полученные от него Хартаком, А потом они с Олефантом и Резерфордом провели замечательный эксперимент. Впервые в истории ему удалось осуществить ядерный синтез. В 1934 году в трудах королевского общества была опубликована статья Олефанта, Хартека и Резерфорда «Эффект превращения тяжелого водорода». Эта работа является одной из тех, которые намного опередили время. Оценивая ее с позиций сегодняшнего дня, можно видеть, что описанное в нем открытие едва ли менее важно, чем открытие Гана и Штрасмана. Но одно дело несколько граммов для эксперимента, другое несколько тонн тяжелой воды для атомного реактора. Можно ли было надеяться на согласие властей финансировать приготовление столь значительного количества тяжелой воды? Харток не сомневался в отказе, и все же достоинства ее, как замедлителя, были столь высоки, что Хартек не удержался от соблазна рассмотреть хотя бы теоретически реактор с тяжелой водой. На совещании он привез доклад «Устранение резонансного поглощения в уране-238 путем послойного расположения урана и тяжелой воды». В отличие от Гейзенберга, он не считал нужным смешивать уран и воду. По его мнению, эти два вещества следовало располагать чередующими со слоями. Такое техническое решение оказалось по тому времени одним из самых удачных. Второе совещание выявило необходимость первоочередного проведения двух работ. Во-первых, требовалось изыскать способ получения больших количеств чистого урана-235 и, во-вторых, исследовать количественно все вещества, потенциально пригодные для использования в качестве замедлителя, и уже на этой основе установить, насколько реально создание атомного реактора на медленных нейтронах. Теоретическое исследование возможности получения цепной реакции в уране поручалось Гайзенбергу а багге, предстояло проводить измерение эффективного сечения ядер тяжелого водорода. Хартеку было рекомендовано продолжить попытки выделения урана-235 методом термодиффузии и, кроме того, создать экспериментальную установку для измерения зависимости коэффициента размножения нейтронов от конструктивных параметров атомного котла. В общем распределение работ соответствовало программе, предварительная рабочая программа, начальных экспериментов по использованию ядерного расщепления. Она датирована 20 сентября 1939 года, намеченной Дибнером и Багге за несколько дней до начала совещания. Всем исследователям гарантировалась финансовая поддержка. В эти же дни Шуман объявил о намерении военного министерства взять под контроль физический институт Кайзера Вильгельма в Далеме с тем, чтобы на базе его кадров и уникальной аппаратуры превратить институт в новый центр для группы исследований по ядерной физике. Все ученые, входившие в группу, должны были собраться под одной крышей. Это намерение само по себе было и логичным, и оправданным. Но в обстановке, существовавшей в немецкой науке тех лет, оно не могло быть притворено в жизнь. Среди ученых не нашлось желающих променять положение светил первой величины в созвездиях провинциальных университетов на роль спутников в блестящей берлинской плеяде. Однако никто из приглашенных в то же время не счел нужным отказаться от участия в атомном проекте. В этом смысле весьма характерно письмо, направленное Хартеком в военные министерства. Мне необходимо продолжать работу в Гамбурге, но я всегда буду иметь возможность еженедельно на один-два дня приезжать в Берлин. В те дни дорога из Гамбурга в Берлин еще занимала не более двух часов. Но другие города, где тоже проводились работы, Гейдельберг, Мюнхен, Вена, были не столь близки к Берлину.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 желание работать на переднем крае науки. Но немалую роль играли и предвходящие обстоятельства. Так, например, Маттаух впоследствии утверждал, что это участие давало возможность избавить молодых физиков от призыва в армию, продолжать привычную жизнь ученых-исследователей. Лауэ подтвердил слова Маттауха. Он также считал важнейшей задачей тех лет спасти молодых физиков от фронта.